Он чисто случайно поймал окуляром это шевеление зелёных точек на зелёном фоне, сами можно сказать вылезли под взгляд. Повертел трубчатые чёрные колёсика, но это ничем не помогло. Судя по нанесённой на линзу разметке масштабу, до погони было более чем 10 км. Ну да, часа на 2. И оторвались Но не так уж плохо, но и не прекрасно. Кровь из носу разрыв нужно увеличивать. Он едва различал крохотные силуэты, но всё же видел, что это шагающие вереницы людей числом не менее 10, а впереди, не удаляясь особенно, маячат два пятнышка, белое и белочёрное. Лайки, конечно, а это хуже, чем любая овчарка. Авчарка, как ни крути, остаётся служебной, а лайка здешние животные таёжные, огромная разница между службой и образом жизни. Сравнитель любова самого ретивого вертухая и охотника эвенка. Время от времени там вспыхивали крохотные солнечные зайчики, солнце играло на стволах ружей. Значит, они даже не озаботились навести тусклость на стволы. Чувствует себя хозяевами, банкометами в игре. Что ж, самому Мазуру солнце светит почти в спину, так что бликов от окуляров не будет. До темноты остается часов шесть. Вряд ли охота двинется по тайге ночью. Или все же станут устраивать игры с приборами ночного видения. Как поступил бы на их месте он сам? Пожалуй, что не рискнул бы охотиться ночью на ловкого майора, первые же часы столь изобидевшего засаду. Или тебе просто хочется так думать? Он всё ещё стоял с прижатыми к лицу на глазниками из мягкой резьбы, когда по одоль там, где оставил людей, раздался оглушительный выстрел. Чисто инстинктивно Мазур крутнулся в ту сторону, присел за стволом. Новых выстрелов не было. По звуку охотничье ружье. То самое, что он оставил Ольге. Не было времени раздумывать и колебаться. С ножом в руке он рывком преодолел неширокое открытое пространство и бесшумно, как призрак, заскользил меж деревьев, забирая чуть вниз и вправо, чтобы подойти к стоянке со стороны Ольга. противоположный той, в какую уходил. Давал изрядный крюк, но иначе нельзя было. И не слышал ни новых выстрелов, ни криков, ни чуть не походило на налёт азартных охотников. Неужели кто-то опять стал показывать характер, настолько, что Ольге пришлось тихонько стал продвигаться вверх. Ага, меж коричневыми стволами яркими пятнами показались жёлтые костюмы. Затаил дыхание, держа нож для броска. Еще дерево, еще одна перебежка. Вот они, уже метрах в десяти, и никто его не видит. Мазур осторожно выглянул из-за кедра. Ольга сидела на корточках, привалившись спиной к стволу, зажимая обеими руками живот, морщась от боли. Но на раненую и умирающую ликующе, отметил Мазур, не походило. прошипела что-то с ненавистью глядя снизу вверх. А над ней, ухватив французское ружьё за ствол, возвышался старый знакомый, неугомонный штабс-капитан. Как и Мазур, он был гол и загорел, только не в чёрных семейных трусах, а в коротких пёстрых. Мазур мысленно провёл траекторию, совмещающую шею штабса с зажатым в руке ножом, Я остался ею доволен. Где он спрашиваю, прорычал штабс, замахнулся. Ольга ответила ему словами, которым мазур её безусловно не учил. Но как только ружьё дёрнется, нет. Штабс отвернулся. Мазур великолепно представлял ход его мысли и нисколечко не ошибся. Штабс направился к трём остальным, сбившимся в кучку чуть поодаль. Снова рыкнул: "Где майор, мать вашу!" Замахнулся разряженным ружьём как дубиной, состроив невыразимо зверскую гримасу, определённо рассчитанную на моральное подавление. Мазур видел, что этот гад насторожен, но спокойный собран. И рассчитал мерзавец отлично. Почти сразу же толстяк Чугунков торопливо вытянул руку, тыкая пальцем как раз в ту сторону, куда Мазур уходил. Забормотал: "Пошёл сверху в бинокль посмотреть". Мазур видел, как Ольга медленно-медленно, всё ещё морщась от боли, опускает правую руку в карману и мысленно охнул: "Дурёха! Там же против ствола два пустых гнезда". «У нее пистолет в кармане!» — взвизгнул толстяк, услужливо тыча пальцем. Штабс резко развернулся, но Мазур уже отделился от ствола, коротко взмахнул рукой и нож с роговой ручкой, жужжа, крутясь, на мгновение ослепительно сверкнул, поймав лезвием случайный солнечный лучик. Он еще падал. Когда Мазур вырвался на поляну, выхватил из рук врага ружьё, размахнулся было, но тут же сообразил, что правки не требуется, и отступил на шаг, чтобы падающий его не задел. Истерически вскрикнула Вийка, неподвижно застывшее тело, торчащее из горла жёлтой рукояткой ножа, оказалось к ней ближе, чем к другим. Она встретилась взглядом с тускнеющим взором его благородие